Глава шестнадцатая. Сага о бронепоезде. Наталья ушла на службу, а я поплелся к бронепоезду. Я шел и думал, думал и шел. Почему она мне отказала? А ведь так и не стала объяснять. Пожала плечами, дескать, сам должен все понимать. Причина в ее скором отъезде? Хм, так и я уеду, что здесь такого? «Нет, у меня мозгов не хватает, чтобы догадаться». О своей будущей командировке Наталья Андреевна не проронила ни слова, посчитав, что и жеста достаточно. Старая закалка, еще со времен работы в большевистском подполье. Что поделать? Можно обижаться, но если вспомнить, что я и сам-то не слишком распространялся у командировки в Архангельск, лучше не стоит. Однако мне-то интересно. «Я говорил, что знаю биографию этой женщины, теперь повторяю, но вот сейчас не мог вспомнить, упоминалась ли в ней командировка в Чехословакию или нет». Про Коминтерн сказано, но не более. Любопытно, уж не товарищ ли Бухарин посодействовал. Вполне возможно, что таким образом Николай Иванович отомстил непокорной женщине. «Старая сволочь». Впрочем, зря я обвиняю во всех грехах Бухарина. Вряд ли он имел право распоряжаться судьбой сотрудника такого уровня, как Наталья Андреевна, которая может свободно позвонить хоть Луначарскому, хоть Крупской, а одалживается солью у самой Стасовой. Главную роль в Коминтерне играет отнюдь не Бухарин, а Зиновьев, являющийся председателем исполнительного комитета. «А кто у нас Наталья Андреевна?» Когда я звонил, она отвечала технический отдел, что можно считать отделом переводчиков или машинисток. Телефонные аппараты в Москве не редкость, это во мне Архангельск, где станция на тысячу номеров. Но и в столице телефоны стоят лишь на столах у начальников. Наталья, как минимум, начальник отдела. А что может скрываться под выражением технический отдел? А что, если это будущий орк занимающийся контролем за исполнением коммунистическими партиями Европы и Америки, рекомендаций, читай приказов, Исполнительного комитета Коминтерна и поездка в Чехословакию связана именно с этим? Возможен и другой вариант. Наталью отправляют в Европу, чтобы она занялась созданием ЦК Коммунистической партии нового государства. такое тоже возможно, особенно, если наши ждут расширения мировой революции. А может и совсем фантастическая причина, Наташу посылают в Прагу выяснить судьбу золота Колчака. В общем, гадать можно долго, а правды я не узнаю, как не узнает ее и никто другой. Ладно, как там мой бронепоезд, личный состав? Звонить, разумеется, я туда звонил, и вечером, и с утра, Дежурный ответил, что все нормально, происшествий нет. Личный состав занят помывкой и постирушками. Но надо самому проверить, что там и как. Не напились бы, сволочи, знаю я этих бойцов Красной Армии, пусть и переданных во временное подчинение ВЧК. Чуть бдительность ослабишь, наклюкаются до поросячьего визга. И на спешилова надежда слабая, любовь у него, видите ли. Какая там нафиг любовь, если идет гражданская война? Тем более, что Виктор в данном случае только пассажир, а не начальник. Да, чего это я? Верно, тельце-то у меня новое, молодое, а мозги старые, брюзжать начинают. До заседания малого совнаркома целые сутки, значит, есть время полистать страницы своего выступления, проверить ошибки в отчете, еще разок перебрать фотографии, глянуть плакаты. Да, а как я плакаты-то укреплять стану? Ватман же в трубочку свернется, а кнопок канцелярских нет, в магазинах их не купить. «Значит, пошлю бойца, чтобы поискал каких-нибудь тонких планок, речек, укреплю ватманы сверху и снизу, присобачу веревку и повешу на какой-нибудь гвоздик или крючок». «Да, а где веревочки взять?» «Ладно, найдем». Предъявив удостоверение часовому, пошел в расположение части. «Мда, мой бронепоезд, стоящий на запасном пути, выглядит очень живописно». И вдоль него, и от него, до платформы протянуты бельевые веревки, где сушилась солдатская одежда, подштанники, нижние рубахи, а кое-где даже галифе и гимнастерки. Не тот цыганский табор, не то селение партизан. Но ругаться не стану, напротив, надо бы похвалить бойцов за санитарно-гигиенические меры. Молодцы, что догадались устроить пастирушки, добыли веревки. О, значит, есть на что вешать плакаты. Еще середина мая, а в Москве жарко, словно в июле, и бронепоезд, понятное дело, греется, как мангал на солнцепеке. Вот уже и все двери настиж, броневые люки отвинчены, окна опущены. А кто разрешал, спрашивается, где бдительность? Сейчас подойду, вправлю мозги товарищу Кузьменко с сорокиным, потом командиру взвода Ануфриеву. Пока шел, свирепствовать передумал. Мы не в тылу врага и не в осажденном городе, а в столице. Конечно, гранату в открытое окно запросто можно забросить, но у вагонов стоит часовой с винтовкой, да и сам Ярославский вокзал охраняется по периметру нашими же бойцами из ВОХР. Я вошел в штабной вагон. Жарко и душно. Не видно ни комиссара, ни Анны. Скорее всего, ушли гулять. Дремавший у телефонного аппарата Кузьменко, услышав шаги и увидев начальника, вскочил. «Здравия желаю, товарищ командир! За время вашего отсутствия происшествия не случилось!» «Докладывает сотрудник ЧК Кузьменко!» «Вольно, садитесь!» Кивнул я парню на табурет. Уселся сам, спросил. «Никита, чем народ занимается?» «Так чем занимается?» Пожал парень плечами. «Сорокин в бане оставшихся красноармейцев домывает». Треть личного состава командир взвода в увольнение отпустил, четверо в карауле, а остальные, кто спит, а кто курит. Скукота. А комиссар где? Поинтересовался я. А товарищ Спешилов с самого утра гулять ушел, усмехнулся оперативник. Сказал, когда он еще в следующий раз по Москве погуляет, и ушел. Один? Никак нет, вдвоем с ушли. А где командир взвода? «Товарищ Ануфриев, у нашего арестанта сидит. Они беседы ведут второй день». «Беседы ведут?» – удивился я. Видя, как оперативник начал мяться, стало понятно, что за беседы ведет командир взвода с художником. «Ладно, сейчас разберемся. Я прошел в броневагон красноармейцев. Кто-то из бойцов при виде начальства сделал попытку вскочить и отдать команду смирно, но я махнул рукой. Народ сидит кто в подштанниках, а кто и без, получится не поддержание дисциплины, а смех. Там тоже жарко, хотя не только все окна опущены, но и сняты заслонки с бойниц. Портянками и потом не пахло, уже неплохо, зато вонючий махурочный дым, не успевавший уходить сквозь открытые окна и двери, просто резал глаза. Дойдя до служебного купе, где содержался наш арестант, услышал. «Вот ты, Тимофей, не пытался красками на сухую писать?» «Глупость это, красками на сухую писать», — отвечал художник. «Если краски положено маслом разводить, стало быть, маслом и нужно. акварель та водой, да, но акварель по холсту плохо ложится». «Ну ничего себе, какие беседы они ведут!» Без стука я открыл дверь и обомлел. Возле открытого окна, скрестив руки на груди, стоял красный командир Ануфриев. А у двери возле мольберта странный художник Веревкин творил его портрет. Командир взвода при моем появлении вытянулся, а Тимофей словно бы не заметил ни стука открывшейся двери, ни шагов. Ануфриев на портрете был узнаваем и одновременно не узнаваем. Лицо человека разом состарившегося лет на 30, глаза устремленные внутрь. Где-то я уже видел нечто подобное. Где? так это же слепой нищий с мальчиком Пабло пикасса, Но от чего то лицо Ануфриева на портрете напоминало одновременно и мальчика, и старика. Но не мог Тимофей видеть картину, никак не мог. И сам я ее впервые увидел в музее имени Пушкина. Чтобы не мешать художнику, я приложил палец к губам, показывая Ануфриеву, что докладываться не нужно, и осторожно закрыл дверь в купе. Вернувшись в собственный вагон, призадумался, то, что Веревкин талантлив, это понятно. Гений он или нет, станут судить потом, и не я, а другие люди, кто больше меня разбирается в искусстве, а то и обычные посетители. Однозначно, обратно в Архангельск я Тимофея не повезу, и запирать его под замок тоже не стану. Что точно, настоящие гении в неволе живут, но творить не смогут. Наверное, самым лучшим вариантом станет предоставить художника его собственной судьбе. Выплывет, прославится – замечательно, а нет, не судьба. Подозреваю, что на каждого Модельяне или Ван Гога, получивших славу, пусть и посмертную, приходится по десятку, либо по сотне художников, которым просто не повезло. Что там Наталья предлагала? показать картины Луначарскому, а Тимофея пристроить в какой-нибудь клуб рабочей молодежи. Пусть себе пишет плакаты, пока нарком не примет решение о его судьбе. Впрочем, а что изменится, если наркому просвещения не понравятся картины Веревкина? Луначарский – человек очень авторитетный, но кто сказал, что это непререкаемый авторитет и единственный ценитель живописи? Решив, что пусть все так и идет, начал приводить в порядок плакаты. Кузьменко, обрадованный, что появилось живое дело, принялся отчаянно помогать начальнику. Побежал искать деревяшки, озадачивал красноармейцев, и скоро у меня уже имелись плакаты, посвященные зверствам интервентов на нашем севере, которые можно и на стену повесить, и вождям показать не стыдно. Как всегда, зазвонил телефон. Девушка с коммутатора сообщила, что со мной связывается Лубянка. «Аксенов, слушаю вас!» – сказал я в трубку. «Вот и молодец, что Аксенов!» – послышался голос Ксенофонтова. «Меня-то узнал, а? Ага, узнал. Володя, ну для тебя такое дело. Скажи-ка, бронепоезд твой, он чей на самом «Бронепоезд трофейный, мы его в Архангельске у белых отбили, теперь числится за 18-й стрелковой дивизией, а мне его временно дали, чтобы до Москвы съездить и обратно». Я забеспокоился, не собирается ли начальство забрать бронепоезд. Если затребует, придется отдавать, а что я тогда Филиппову скажу? Мол, простите, товарищ Начдив, с вышестоящим начальством не рискнул спорить? Но оказалось, что дело в другом. брать, а ты не давай, понял? Понял, товарищ Ксенофонтов. Покладисто согласился я. Приказано не отдавать, не отдам. Сейчас бойцов под ружье поставлю, только на моем бронепоезде ни пушек, ни пулеметов нет. Долго против армейцев не продержусь. Куда годится, чтобы чекисты с армейцами в Москве перестрелку затеяли? И тоже без стрельбы давай обходись, понял? Сам сообразишь, не «Соображу», – вздохнул я, смутно представляя, что тут соображать, если против моего бронепоезда выдвинут хотя бы роту. Им даже и орудий не надо, достаточно гранаты пулемета. «Володь, тут еще кое-что!» <крыл> Закашлялся Ксенофонтов, и я понял, что заместитель Дзержинского от отчего-то смущен. «Слушаю, Иван Ксенофонтович!» Обреченно отозвался я, понимая, что сейчас выдадут еще какую-нибудь гадость. И не ошибся. В общем, тут такое дело. В связи с наступлением в Польшу, все силы и средства велено армии отдавать. Даже кожаные куртки у нас изымают. А твой бронепоезд вообще-то за наркоматом по военным и морским делам числится. Наркомат из Архангельска приказал все бронепоезда в Польшу отправить. Они и отправили. А поэтому не помню. «Номер?» – удивился я. «У него еще и номер есть?» «Есть у него номер? Ну да ладно, шут с ним с номером. Так вот, 6 армия доложила, что поезд отдан начальнику архангельского купчака во временное пользование. Тут военные ко мне обратились, мол, так и так, если постановление Совнаркома, отдавайте бронепоезд. Я им сказал, что прикажу, чтобы ты поезд отдал. В общем, ты все понял?» «Так точно!» «Поезд не отдавать, нарушить постановление Совнаркома, подмоги не ждать. Я все правильно понял?» Ты это, херню-то не городи. Слегка рассердился Ксенофонтов. «Тебе никто не приказывает постановление Совнаркома нарушать. Твой бронепоезд не на Польский фронт пойдет, а к Бурдукову. Его-то собственный Троцкий уже забрал, а он считает, что командующему Московским военным округом на простом поезде кататься неприлично». Кто такой Бурдуков, я не помнил, а из командующих войсками Московского военного округа слышал лишь о Муралове. Но если бронепоезд пойдет не на фронт, а в распоряжение неизвестного мне Бурдакова, это другое дело. Ксенофонтов тем временем снова покашлял и произнес чуть виноватым тоном. Я все понимаю. Не принято, чтобы начальник перед подчиненным оправдывался. Но ты парень башковитый, все поймешь правильно. У меня так получилось. Я с армейцами поговорил, а тут Феликс Эдмундович мне по прямому проводу позвонил. Я ему ситуацию объяснил, а он на дыбы. Мол, сколько можно нарком Военмору УВЧК технику отбирать. Он уже и так им почти все бронепродукты. Сейчас в Сибири, власть восстанавливают. В общем, смотри сам. Можешь этот поезд вернуть, но лучше до вечера продержись. Феликс сегодня с фронта вернется, пусть с Троцким сам разбирается. Ксенофонтов повесил трубку, а я впал в некую прострацию. Мне от чего то не понравилась неопределенность. Вроде есть приказ, и бронепоезд чисто формально не мой, и даже не ВЧК, а военных. И что теперь делать начальнику Губчака, попавшему в очередную разборку, даже не между двумя ведомствами? Это-то ладно, к этому я и там привык, а между двумя самыми могущественными фигурами советской России. Разумеется, если не считать товарища Ленина. Вот против Ленина никто бы не посмел даже и пискнуть. Бронепоезд отдавать жалко, привык я к нему. «Хм, Ленина, говорите?» А ведь есть идея. Немного раскинув мозгами, я опять взял телефонную трубку, позвонил в одно важное место, переговорил, а потом позвал Кузьменко. Никита, есть очень важное дело. Возьмешь извозчика, денег не жалей. Я позвонил, договорился, времени на выполнение тебе полчаса, час от силы. Объяснив парню суть приказа, вытащил из кармана деньги, пытался прикинуть, сколько понадобится на извозчика, но отдал все. Тут денег жалеть не стоит, если башка слететь может. Посланец из штаба Московского военного округа, отрекомендовавшийся помощником начальника штаба Коноваловым, был молод и строг. «Так, товарищи чекисты, у вас есть полчаса, чтобы покинуть бронепоезд и забрать свои вещи». заявил посланник, явно упиваясь своей ролью. «А с какой стати?» – поинтересовался я. «А с такой, товарищ Аксенов, что данный бронепоезд, бортовой номер 764, является частью имущества Народного комиссариата по военным и морским делам. Соответственно, посторонние лица должны покинуть бронепоезд. Вы станете оспаривать приказ?» Коновалов насмешливо посмотрел на меня. Мне уже доложили, что у мальчишки имеется солидное подкрепление, остающееся пока за чертой вокзала, но в случае необходимости готовое прийти на помощь. «Приказ, товарищ Коновалов, я оспаривать не могу, да и не стану, но объясните, почему я должен отдавать бронепоезд именно вам? Я принимал технику у начальника дивизии 18-й армии, по правилам должен вернуть имущество тому, у кого взял. Вы не согласны?» «Нет», – твердо ответил Коновалов. «Приказ вы знаете. Ваш непосредственный начальник вам звонил. Вы обязаны подчиниться. В случае неповиновения мне придется применить силу, а если вы окажете сопротивление, это будет считаться мятежом». «Непосредственный начальник мне не звонил», – покачал я головой. «Мне звонил товарищ Ксенофонтов, согласен, но у меня есть начальник повыше». «Или вы побывали в приемной Совнаркома и заручились поддержкой товарища Ленина? У вас есть приказ председателя Совнаркома? Если нет, я буду считать вашу деятельность вылазкой против Совета народных комиссаров и лично против товарища Ленина. Вы уверены, что вас поддержат ваши бойцы, если я вас арестую за отказ подчиняться приказам товарища Ленина?» «Причем здесь товарищ Ленин?» – растерялся Коновалов. Вашим начальником является председатель ВЧК, а его обязанности исполняет товарищ Ксенофонтов. Товарищ Коновалов, а почему вы, явившись сюда за бронепоездом, даже не потрудились предварительно узнать, у кого вы собираетесь его отбирать? Прошу вас, ознакомьтесь. Я выложил на стол мандат, где черным по белому написано, что товарищ Аксенов Владимир Иванович является председателем правительственной комиссии по расследованию злодеяний интервентов и белогвардейцев на севере. А всем советским, партийным и государственным органам предписывалось оказывать комиссии всяческое содействие. Правда, автограф Ленина отсутствовал, но имелась подпись товарища Горбунова, а сам документ скреплен печатью Совнаркома. А вот телеграмма, из которой следует, что я вызван в Москву для отчета. Выложил я лист бумаги, куда приклеил бумажные ленточки. Теперь скажите, товарищ Коновалов, кого сделают крайним товарищи Троцкий и Бурдуков? «Думаете, они признаются, что лично отдавали приказ забрать бронепоезд у председателя правительственной комиссии?» «Впрочем, я могу сейчас позвонить Бурдукову и уточнить. Мне звонить?» «Не нужно», – глухо отозвался Коновалов. «Извините, товарищ Аксенов, но я не знал, что вы еще и председатель правительственной комиссии. Тогда будем считать инцидент исчерпанным». Улыбнулся я, а где-то глубоко в душе скребли кошки. Можете быть свободны. Ситуацию доложите товарищу Бурдукову. Пусть он свяжется с Феликсом Эдмундовичем или с приемной совнаркома.